Глава 10. Руины Карфагена. На пути его встретили послы и спросили, почему он ведет против собственной страны армию. Избавить ее от тиранов, ответил он. Апиан. Апиан. Гражданские войны. Понтийское царство занимало все Черноморское побережье нынешней Турции. В 500-х годах до эры греки основали в регионе Черного моря ряд колоний, впоследствии поглощенных эллинистическими царствами, которые возникли после смерти Александра Македонского. Первый понтийский царь Митридат происходил из внутренних горных районов Анатолии, но в 280-х годах до эры расширил свои владения до берегов Черного моря. Приемники продолжили начатую им экспансию, Кульминацией, которой стал захват в 183 году до нашей эры греческого города Синоп. Пантийское царство, ограниченное тянувшимися с запада на восток горами, заняло полоску плодородной, богатой полезными ископаемыми земли между угредой на юге и побережьем на севере. Объединяя элементы греческого и персидского устройства, пантийские цари с выгодой для себя эксплуатировали почву, месторождение металлов и торговые пути, теперь оказавшиеся в их власти. Но к середине II века до нашей эры Понт превратился в мелкое восточное царство, в мире, где мелких восточных царств и без него было полно. Митридат VI родился в Синопе через 50 лет после его преобразования в понтийскую столицу. Как старший сын царя, он надеялся править Понтом, когда придет время, однако его путь во власть оказался далеко не прост как и положено уважающему себя эллинистическому правителю, в 120 году до н.э. его отец был отравлен, что породило в царстве вакуум власти. Поскольку Метридат на тот момент еще не достиг совершеннолетия, в ситуацию вмешалась его мать, царица Лаодика, и стала править в опоста но при этом в пику любой родительской морали явно питала больше расположения к младшему сыну. Подростком Митридат пережил организованное матерью покушение на его жизнь и бежал из дворца. Если верить легенде, после этого он семь лет готовился и занимался, охотился, плавал, читал, изучал людей, одолел пятьдесят языков, пока не стал воплощением идеального принца. По завершении этого периода, в 113 году до н.э., Митридат вернулся в Синоп и изгнал из города мать с братом, которые вскоре умерли, Естественной смертью. Опиан. Митридатовые войны. После восхождения на трон, Митридат, дабы защитить пантийскую власть, создал армию наемников и в 110 году до н.э. откликнулся на призыв о помощи со стороны греческих городов Крыма по ту сторону Черного моря, которые постоянно подвергались набегам фракейцев. Прогнав агрессоров, Митридат добился от крымских городов вполне оправданной покорности. Теперь. Объединив их под своим великодушным покровительством, он контролировал все торговые маршруты Черноморского региона между Россией на севере, Персией на востоке, Грецией и Италией на западе и Средиземноморьем на юге. Во власти Митридата оказались богатства, материальные и человеческие ресурсы, превращавшие его Черноморскую империю в одну из самых могущественных держав, с которыми когда-либо сталкивался Рим. В начале своей карьеры Митридат, желая поделить территорию Анатолии, вступил в союз со своим соседом Вифинским царем Никомедом III. Римские послы приказали им от этого воздержаться, но поскольку внимание Рима в тот период было приковано к Югурте и Кимврам, он мало что мог поделать. В конечном итоге Митридат и Никомед поссорились за контроль над Каппадокией, которая граничила с обоими царствами и обеспечивала сухопутное торговое сообщение между бассейнами Черного и Средиземного морей. В 101 году до нашей эры Митридат лично перерезал Каппадокийскому царю горло и усадил на трон собственного сына. Именно ради одобрения Римом этого решения он и отправил послов, с которыми так скверно обошелся Сатурнин, С учетом того, что теперь Митридат заслужил репутацию на международном уровне, Гай Марий во время своей поездки по Востоку в 98 году до нашей эры посчитал своим долгом встретиться с понтийским царем. Под конец их разговора римлянин сказал ему «Либо стремись стать сильнее Рима, либо подчинись ему без лишних слов». Плутарх. Гай Марий. Некоторые считают, что Марий уже тогда подумывал о будущей войне с Митридатом. Но на тот момент онд представлял собой лишь очередное Восточное царство, и у него не было причин подозревать о том, что десятилетие спустя стало очевидно всем, что Митридат VI был не просто Митридат VI, а Митридат Великий. Через несколько лет его амбиции вынудили Сенат вмешаться в ситуацию в Каппадокии и приказать Сулли усадить там на трон ручного царя Ариабарзана. Но, несмотря на эту мелкую неудачу, Митридат быстро восстановил пошатнувшиеся позиции. Во-первых, он через брак вступил в союз с могущественным армянским царем Тиграном I, а во-вторых, в 94 году до эры умер его старый враг Никомет III, оставив вифинский трон всего лишь мальчишке. Пока римляне барахтались в социальной войне, Митридат убедил Тиграна захватить Каппадокию, а сам вторгся в Вифинию. И марионетка Ария Барзан, и царь-подросток Некомет IV бежали в Рим. В город беглые правители Каппадокии и Вифинии прибыли в аккурат к началу союзнической войны. У сената были проблемы поважнее, чтобы волноваться о том, в чьих руках пребывала пара пыльных козлиных анатолийских троп, поэтому просьбы двух юных царей он проигнорировал. Дабы подогреть к своему бедственному положению интерес – Те пообещали щедро отблагодарить за оказанную им помощь. В итоге Рим уступил и отправил посольство, вменив ему в обязанность переправить Никомеда и Ариобарзана назад через Эгейское море. Для выполнения этой задачи выбрали мания Аквилия, бывшего заместителя Мария и победителя второго восстания рабов. Узнав о прибытии римлян, Митридат с Тиграном не пожелали с ними связываться и вернулись каждый в свое царство. Восстановив монархов в правах, Аквилий энергично на них надавил, заставляя выполнить данные время щедрые обещания. А когда они залепетали о бедности, Аквилий ответил, что столь необходимые им богатства можно взять в понте. В качестве благожелательной трактовки стремления Аквилия побудить царей вторгнуться во владение соседа, можно предположить, что он считал Митридата пустышкой. До этого, когда Рим обращал на него свой взор, понтийский царь каждый раз отводил глаза и прятался в своем логове. Но существует и другое предположение, заключающееся в том, что Аквилий, будучи близким другом Мария, преднамеренно провоцировал Митридата, чтобы Марий впоследствии мог повести под своим началом на восток легионы, чего ему страстно хотелось. Ну и, разумеется, нельзя исключать, что Аквилий попросту оказался глупцом. Весной 89 -го года до н.э. Никомет IV вторгся в понт. Однако Митридат, отнюдь не оказавшись пустышкой, дал вифинской армии отпор, и ее солдатам пришлось в беспорядке возвращаться домой на хромых ногах. Митридат обратился к Виллию с жалобой на это нападение, но ответа не получил. После этого царь пришел к выводу, что Рим с помощью своих карманных царств намеревался выдавить понт с карты региона. Но сам Митридат не желал, чтобы его куда-то выдавливали. После долгих лет тщательной и основательной подготовки пантийский царь наконец был готов раскрыть весь свой потенциал своей Черноморской империи. Чтобы привлечь внимание Аквилия, Митридат послал в Каппадокию свою армию и опять выгнал Ареобарзана из страны. Затем укрепил границу с Вифинией и отправил в Пергам к Аквилию делегацию. Послы зачитали вслух список его альянсов с зарубежными союзниками и предоставили полный отчет об имевшихся в его распоряжении ресурсах от размера сокровищницы до количества людей, которых он мог мобилизовать, и численного состава флота. После чего заявили, что Рим, не соблюдая он благоразумия, может потерять господствующие позиции в Азии. Это не было объявление войны. Это было приглашение в войну объявить. Имея в своем распоряжении только один легион из настоящих римских солдат, в деле охраны границ с понтом Аквилий мог полагаться только на новобранцев из числа местного населения. Недостаток боевого мастерства те восполняли своей численностью. Всего за несколько месяцев он сумел собрать четыре армии по 40 тысяч воинов каждая. Одну из них возглавил Некомет IV, три других – подчиненные Аквилию римские претры но хотя совсем скоро под его началом состояло 150-200 тысяч человек, охранявших все входы и выходы из Вифинии, а это еще не означало, что он мог тягаться с Митридатом. Поскольку тот с самого начала в качестве краеугольного камня своей легитимности положился на военную силу, костяк пантийской армии состоял из опытных, дисциплинированных и хорошо подготовленных солдат. Взяв его за основу, он сам мог набирать новобранцев со всех концов изведанного мира. В ходе первой кампании Митридат выступил против Аквилия с войском в 150 тысяч человек. На пике своего могущества понтийские армии могли доходить до 250 тысяч пеших солдат и 40 тысяч кавалеристов. Митридат двинулся на Вифинию и сокрушил охранявших проходы рекрутов. Затем распылил все четыре римские армии, офицерам которых пришлось бежать с материка на остров Родос. После чего, будто этого сухопутного вторжения ему было мало, послал через Босфор свой военный флот. Перед этим римляне наняли греческих моряков блокировать проливы, но в ходе боестолкновения с врагом те тоже были разбиты. Теперь понтийские силы контролировали и сушу, и море. Если Аквили действительно приехал спровоцировать Митридата на войну, то ему это прекрасно удалось. После этого Митридат двинулся дальше, чтобы подмять под себя всю провинцию Азия. Представляя собой просвещенный образец идеального царя, он знал, в каком свете себя представить. Понтийский монарх заявил, что прибыл освободить народы Азии от римского гнета. Злодейство публиканов в этой провинции, длившееся уже целое поколение, вложили в руки Митридата удивительный пропагандистский инструмент. Он объявил о всеобщем освобождении от уплаты податей на пять лет и аннулировал все невыплаченные итальянцам долги. А потом пообещал проявить к населению острова Лесбос терпимость в том случае, если ему выдадут аквилия. Его предложение услышали, и аквилий, став пленником, не раз становился мишенью унизительных шуток при дворе Митридата. Пока Аквилий терял контроль над Азией, его покровитель Марий томился в Риме. Когда его во время войны отстранили от дел, он вернулся домой и с нарастающей горечью наблюдал, как власть переходит к новому поколению восходящих звезд римской политики. Помпей Страбон создавал в пицене в Цизальпинской Галлии мощный оплот. Воевавшему на юге Метеллу Пию, сыну Метелла Номидейского, с которым Марий на позднем этапе своей карьеры враждовал, вскоре предстояло стать консулом. Кроме них был еще и Сулла, чей успех больше всего не давал ему покоя. Подвиги последнего в компании и самни пополняли его послужной список, восходивший еще к временам пленения Югурты в 105 году до нашей эры новыми героическими деяниями. Когда союзническая война постепенно сошла на нет, Звезда Сулы засияла ярче, чем у любого другого человека в Италии. Окинув унылым взором ситуацию в Италии, Марий, в поисках шанса утолить жажду славы, переключил внимание на дальние края и узнал об ухудшении обстановки в Азии. Но если он и в самом деле полагал, что ему могут поручить командовать армией на Востоке, то это был самообман». На тот момент ему было без малого 70 лет, а вести войны 70-летних стариков римляне не посылали. Дабы доказать, что это дело ему по плечу, Марий ежедневно приходил на Марсово поле, дабы поупражняться, продемонстрировать доблесть и физическую силу. Предаваясь этим занятиям, он выглядел комично и где-то даже трогательно. Поглазеть на него собирались целые толпы, некоторые подбадривали одобрительными возгласами, но большинство испытывали в душе жалость при виде этого амбициозного и жадного до славы человека, который, хоть и возвысился из низов до самых верхов и из бедных стал богатейшим, но не ведал, что его счастливой судьбе есть предел. Плутарх Гай Марий Если учесть, что Марий не только достиг преклонного возраста, но и однажды уже был отстранен от командования во время союзнической войны, с какой такой стати он надеялся возглавить пять азиатских легионов, остается загадкой. Его никогда всерьез не рассматривали в качестве кандидата на этот пост. Те, кто действительно могли за него соперничать, не скакали на форуме для разогрева мышц, а пребывали в отъезде, воюя на фронтах союзнической войны. А поскольку война все продолжалась, выборы консула в 89 году до нашей эры отложили до конца года. К этому времени Рим, по всей видимости, уже знал и о захвате Митридатом Каппадокии, и о провокационном письме Аквилию. Статус консула теперь предоставлял возможность провести Великую войну на Востоке, поэтому кандидаты на этот пост агрессивно рвались вперед, и каждый из них жаждал стать полководцем в войне против Митридата, прельщаемый размахом славы и богатств, которые могут достаться человеку на этой войне. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Когда в последних числах декабря наконец подошло время выборов, претенденты шли на любые ухищрения, лишь бы получить под свое начало армии. Сулла и его близкий друг Квинт Помпей Руф, чей сын недавно женился на дочери Суллы, выступили на выборах одной командой, в то время как Гай Юлий Цезарь Страбон-Ваписк рвался вперед, расталкивая их в стороны. Впрочем, последний пытался пролезть без очереди, До этого он никогда не служил в должности претора и рассчитывать на избрание в итоге не мог. По мере приближения выборов, фракция старых оптиматов в Сенате решила перекрыть в описку, нестойкому, пользовавшемуся дурной славой популяру, все пути. Чтобы предотвратить его избрание консулом, они обратились к Публию Сульпицию Руфу, недавно ставшему трибуном. Тот, казалось, идеально подходил для этой работы, Человек красноречивый и энергичный, он добился положения благодаря богатству, влиянию, друзьям, смелости и врожденным способностям. И уже до этого, благодаря достойным средствам, пользовался в народе огромным авторитетом. Вильлей Патеркул. Римская история. Сульпицы рос на глазах оптиматов Метелла и был одним из тех шкалеров, которые в сентябре 91 года до нашей эры присутствовали во время того самого разговора на Вилле Красса. Когда Ваписк подал прошение сделать для него исключение, он наложил вето. Но поскольку слово «трибуна» уже было не то, что раньше, свое поражение Ваписк признал только после нескольких уличных стычек. Выборы консулов выиграли Сулла и Помпей, после чего первый отправился на восток командовать армиями, восприняв это доказательством того, что судьба благоволит любым его начинаниям. Слишком гордый, дабы допустить мысль, что все его свершения были результатом везения, Сулла считал фортуну своим личным божеством. Не столько обладавший военными талантами, сколько от природы удачливый, свои успехи он больше приписывал не собственным способностям, а фортуне, до такой степени, что полностью превратился в творение своего божества. Плутарх. Сулла. Вскоре после избрания судьба преподнесла ему еще один подарок. Он опять женился. На этот раз на вдове Скавра Метелли. Взял после этого бразды правления старой фракции металлов и принялся реформировать ее по собственному разумению. Проложив Сулле и Помпею дорогу в консулы, трибун Сульпицы занялся своими друзьями-оптиматами. Старая фракция металлов, похоже, входила в фазу стойкого забвения. В 91 году до нашей эры умер Красс, в 89 девятом – Скавр. Кагурта из шести представителей рода металлов пришла и ушла. Теперь ее дело продолжали их сыновья, явно до них не дотягивавшие. Несмотря на свой недавний брак с Мителлой, способный вновь принести прославленному роду удачу, Сульпицы решил примкнуть к Марию. Если раньше он шел к власти по пути оптиматов, то теперь переметнулся к популярам. За это предательство в источниках Сульпицы подвергся откровенной критике. Вопрос стоял не в том, кого он превзошел в порочности, А в чем превзошел собственную порочность? Сочетая в себе жестокость, бесстыдство и алчность, он не знал, что такое позор, и был способен на любое зло. Лутарх, Сула. Цицерон позже стенал. Надо ли мне говорить о публии Сульпиции? Достойной, сладостной, проникновенной лаконичностью своих речей он мог даже самых мудрых ввергнуть в заблуждение и самым добродетельным внушить пагубные чувства. Цицерон. Речь об ответах горуспиков. Но раскрылось предательство Сульпиция только в первые месяцы восемьдесят -го года до нашей эры. Переход этого трибуна на сторону врагов оптиматов нельзя назвать такой уж неожиданностью. Он слыл почитателем и подражателем Сатурнина, хотя и обвинял его в робости и нерешительности при реализации политических мер. Плутарх. Сула. Считать Сатурнина робким мог только самый свирепый человек, но по результатам окончательного анализа Сульпиция Сатурнину не хватало не столько храбрости, сколько таланта организатора. И Гракхи, и Сатурнин, и Друз полагались лишь на беспорядочную толпу, созывая ее в спешном порядке и бросая в бой. Поэтому крупным вкладом Сульпиция в римскую политику стало создание профессиональных уличных банд. Он имел обыкновение окружать себя тремя сотнями вооруженных людей в ранге эквитов, называя их антисенаторами, при этом на содержании у него имелось еще несколько тысяч наемников с мечами на поясах. Стоило Сульпицию сказать слово, и они тут же ринулись бы в бой. Но если не считать союза с Марием, Сульпиций понимал, что в действительности к власти его могут привести только италийцы. В начале 88 -го года до н.э. он предложил законопроект, предусматривавший возвращение в Рим всех, кого изгнала выступавшая против италийцев комиссия Вария. А поскольку вопрос предоставления им гражданства теперь был улажен, Сульпицей объявил о намерении в полной мере предоставить им суфрагиум, то есть выборные права. Вместо того, чтобы хоронить италийцев в новых трибах или изгонять в четыре новые городские трибы, он планировал равномерно распределить их по 31 сельской трибе. Если ему удастся провести этот законопроект, большинство в народном собрании будет именно у них, и тогда Сульпицей не просто заполучил бы массу благодарных клиентов, но и обеспечил себе контроль над народным собранием. И Сенат, и городской плебс понимали, что предложение Сульпицы таит в себе для них угрозу, И старые, знатные аристократы, и торговцы, и обычные ремесленники видели, что голос римлян в руководящих органах вот-вот ослабеет. Поэтому им хотелось держать италийцев на расстоянии, чтобы они, присоединившись к старым гражданам, не могли провалить ни одно голосование только потому, что у них больше голосов. Опиан. Гражданские войны. Уступив в вопросе гражданства, римляне решили выстроить новый рубеж на линии голосования. В итоге предложение Сульпиция привело к уличным стычкам между городским плебсом и антисенаторами. Когда вспыхнули все эти волнения, Сулла находился в своем лагере в ноле. Как только до него дошли эти сведения, он бросился обратно в Рим. Добравшись до форума, Сулла вместе с его коллегой Помпеем устроили яркий спектакль. Поскольку вета-трибуна было уже не то, что раньше – Они решили посмотреть, насколько Сульпицию понравится абсолютная консульская власть. Выйдя на ростру храма Кастра и Поллукса, Сулла и Помпей, данной им религиозной властью, объявили ферии, один из праздников чествования богов, во время которого замирала любая общественная деятельность. К вкусу консульской власти Сульпиции не проявил никакого интереса, но вместо смиренного подчинения его антисенаторы выхватили спрятанное оружие. Видя перед собой враждебно настроенную толпу и понимая, что угроза приобретает нешуточный характер, Сулла с Помпеем покинули трибуну. Консулы ушли, но вот сыну Помпея повезло меньше. Юный Помпей, прямодушный защитник своего отца, зашел слишком далеко, и шайка убила его прямо на месте. Ближайшим безопасным укрытием, оказавшимся под рукой, для Сулы, был дом Мария у подножия Палатинского холма. О том, какой между ними состоялся разговор, история умалчивает, но Мари, вероятно, сказал Сулли, что выйти из всей этой истории целым и невредимым он сможет лишь аннулировав феррии и обеспечив голосование по законопроектам Сульпиция. В отсутствие выбора тот согласился. В этот день они в последний раз оказались в одной и той же комнате. После консультации с Марием Сулла вновь поднялся на помост и объявил об отмене праздника, после чего общественная жизнь вернулась в нормальное русло. Затем отправился на форум. Избавившись от всех преград, Сульпицей созвал народное собрание и представил свои законопроекты об избирательных правах италийцев. А потом неожиданно для всех выкинул фортель, которого от него никто не ожидал. Он убедил Народное Собрание отменить назначение Суллы командующим восточными армиями и заменить его на этом посту Марием. Сулла, уже отправившийся в расположение войск, понятия не имел, что его лишили работы. Шесть легионов, которые Сулла вел за собой во время союзнической войны, по-прежнему стояли лагерем у Нолы. Под его началом армия сражалась целые годы, и после этого воины неизменно хранили ему преданность – С простыми солдатами Сулла ладил всегда без труда. Хотя по виду в нем можно было безошибочно угадать надменного аристократа, он никогда не увиливал от возложенных на него обязанностей и не подводил своих людей. Теперь, избравшись консулом, он собирался повести их за собой, чтобы угомонить нравного царя на противоположном краю Эгейского моря. «Вести гражданскую войну у себя на заднем дворе и печально, и невыгодно» в то время как завоевать восточное царство, известное своим могуществом, просто замечательно. Поэтому солдаты, дожидавшиеся у стен Нолы возвращения Суллы, мечтали о грядущей военной кампании. Вернувшись несколько дней спустя, он, сидя в седле, вряд ли лучился привычной для него искрометной энергией. Да, он по-прежнему оставался консулом, которому поручили возглавить войну на Востоке, Но неприкрытая конфронтация с Сульпицем и Марием его немало озадачила. Прибегнув к насилию, его унизили и заставили отозвать собственный законопроект. Когда прибывший гонец сообщил невероятную новость, народное собрание сместило Суллу с поста командующего восточными армиями и теперь поход возглавит Гаймарий, беспокойство консула переросло в ярость. Потрясение от этого известия нельзя недооценивать. Об умилительном стремлении Старого Мария принять командование войсками было хорошо известно, однако его гимнастические упражнения на Марсовом поле были только шуткой, но никак не прелюдией назначения полководцем. Особенно после того, как Сулла избрался консулом и по жеребьевке стал командующим армией, которой предстояло воевать с Метридатом. но Марий, долгие годы терпевший надменное тщеславие Суллы, наконец приготовился отомстить. Он планировал утопить Сулу в потоке унижений, после которого тот уже никогда не оправится. Как бы Сулу ни поступил, по букве закона или по неписанным правилам Мос-Майорум ему все равно конец. Для выживания ему пришлось бы нарушить и то, и другое. Новость о внезапной смене командования утаить не удалось. По лагерю у стен Нолы покатились волны беспокойства и тревоги, что будет дальше? «Сулла останется их главнокомандующим? Они все так же двинутся на восток?» Потом прошел слух, что Сулла намерен обратиться к войскам. За всю историю Рима полководцы обращались к армии хеся денежного содержания, дисциплины и стратегии. Римский генерал впервые адресовал своим людям политическую речь. Сулла рассказал о том, что случилось в Риме, поведал, как плохо с ним обошлись Марий и Сульпицей, а потом... Раскрыл правду о последнем возмутительном поступке, о его смещении из поста командующего Восточной армией. Солдаты пришли в ярость, причем не только от скверного обращения с их командиром, но и из страха остаться неудел. У Мария в избытке имелись собственные ветераны, друзья и клиенты, которых он мог взять с собой на эту войну, а войско Сулы, скорее всего, останется в Италии, и тогда... Богатств, которые солдаты мысленно уже успели потратить, им точно не видать. Полагая, что ему успешно удалось поставить на карьере Суллы крест, Мари приступил к процессу передачи командования и послал в Нолу двух военных трибунов с требованием отстранить Суллу от исполнения обязанностей полководца. К несчастью, эти двое парней, об именах которых история умалчивает, стали одними из первых жертв гражданской войны. Передача командования представляла собой рутинную процедуру, но когда два офицера прибыли в легионы, их схватили разъяренные солдаты и до смерти забили камнями. Поскольку люди были готовы последовать за ним куда угодно, Сулла устроил с высшими офицерами совещание и выдвинул смелое предложение. Если Сульпицей с Марием решили жестоко попрать консульскую власть, то им придется столкнуться с последствиями. Сулла сообщил собравшимся, что намерен повезти легионы на Рим. Офицеры чуть ли не все до одного категорически отказались. Никогда еще римские легионеры под командованием своего полководца не шли маршем на Рим. В итоге Сулла, с которым остались лишь квестер да несколько центурионов, вывел легионы на Апиеву дорогу и медленно двинулся по направлению к городу. Торопиться ему было некуда он надеялся, что сам факт его приближения произведет должный эффект и заставит Мария с Сульпицием дать задний ход. В отличие от Мария, построившего всю свою карьеру на тщательном планировании, Сулла импровизировал на каждом шагу, полагаясь на богиню Фортуну. Позже о нем скажут. Предприятия, которые окружающие считали благоразумными, удавались ему хуже тех, которые он рискованно и без страха совершал по велению момента, Без всякого обдумывания. Плутарх. Сулла. Пока было достаточно того, что его войско надвигалось на Рим, а что он будет делать, когда там окажется, не мог сказать никто. В том числе и сам Сулла. В Риме его марш поднял волну бурной деятельности. Сулпиций воспользовался своим немалым талантом трибуна, сочетая его с вновь обретенной Марием военной властью, чтобы взять ситуацию в свои руки. Сторонников Суллы выявили и убили, сенат прижали к ногтю, застращав антисенаторами. Те, кому удалось ускользнуть от убийц, включая и консула Помпея, бежали из Рима в армию Суллы, где для них было безопасно. С другой стороны, многие солдаты, кто из личных, кто из патриотических соображений, отказались помогать Сулле захватывать Рим, дезертировали и бросились в город. Это породило настоящую бурю. Одни семейства бежали в Рим, другие из него, сталкиваясь на улицах, распространяя самые нелепые слухи, со всех сторон звучали приукрашенные сообщения о ситуации в старом лагере «Марий убивает всех без разбора, Сулла собрался сравнять Рим с землей». Вряд ли стоит говорить, что в тот момент всем было недоспокойных размышлений. В свой водоворот этот неистовый шторм затянул и старую сенатскую гвардию. Явно не питая дружеских чувств ни к Марию, ни к Сульпицию, они в равной степени пришли в ужас, узнав, что Сулла ведет на Рим шесть легионов. Поэтому одна из умеренных сенатских фракций попыталась изыскать способ заключить мир. Они выслали навстречу наступавшей армии двух преторов, но поскольку те были связаны с Марием, Сулла, выслушав выдвинутые ими требования, поднял их на смех. А потом обошелся с ними довольно немилосердно, Его люди хоть и отпустили послов живыми, но перед этим расколотили символы их власти и в клочья порвали тоги. В итоге в сенат они вернулись в плачевном состоянии. Тот выслал навстречу войску еще одну группу парламентариев, и когда они спросили, почему Сулла ведет армию против своей собственной страны, тот ответил, чтобы освободить ее от тиранов. Выйдя к окрестностям Рима, Сулла предложил сенату продолжить переговоры. Представители палаты сообщили, что та своим постановлением уже восстановила его в правах командующего. Однако все понимали, что пока Сульпиций контролировал народное собрание, от всех этих постановлений не было никакого толку. Чтобы выйти из создавшегося тупика, Сулла сообщил о готовности встретиться с Марием и Сульпицием на Марсовом поле и сказал, что в ожидании такой встречи его армия встанет лагерем. Но как только посланцы уехали, он приказал своим людям экипироваться к бою. Ему уже сообщили, что его сторонников в городе обнаружили мертвыми. Кроме того, он узнал, что Марий с Сульпицием вооружают своих людей, обещая свободу рабам и гладиаторам, которые выступят на их стороне. Поступавшие из города рапорты изобиловали преувеличениями, но Сулла на тот момент этого не понимал. Призыв к рабам присоединиться к борьбе отклика практически не нашел, На Рим шли шесть легионов-ветеранов, и каждый невольник, присоединившийся к Марию, сможет насладиться полученной свободой целых пять минут, пока не умрет, служа чужим амбициям. Но не зная в действительности, насколько слаб Марий, Сулла стремился побыстрее одержать решающую победу, и поэтому приказал одному из своих легионов выступить вперед, захватить эсквелинские врата и взять их под свой контроль. Когда Мария с Сульпицием предупредили, что Легион Суллы выдвинулся на позицию, они стали готовить своих людей к сражению. Стороны сошлись в бою на форуме Эсквилинского холма. Сторонники Мария отразили натиск легионеров и забросали их с крыш черепицей. Апиан говорит, что после того, как на уличных стычках выросло целое поколение, тот бой впервые стал не банальной стычкой за власть между различными группировками а настоящим военным боестолкновением, проведенным в Риме под звуки труп с развивающимися знаменами по всем правилам войны. Опиан. Гражданские войны. В разгар этого сражения Сулла лично возглавил подкрепление и задействовал своих лучников, которые с помощью зажигательных стрел согнали сторонников моря с крыш. Если против одного легиона те еще могли устоять, то против шести нет» поэтому, когда Сулла вошел в город, они отступили обратно. Марий на время укрылся в храме богини Теллус, призвав граждан Рима присоединиться к нему и, как подобает настоящим патриотам, дать отпор вероломному вторжению предателя, но его никто не услышал. Городской плебс считал происходящее состязанием в злобе между аристократами и отнюдь не горел желанием в него вмешиваться. Когда Сулла взял под свой контроль главные улицы, Марий, Сульпицей и их основные сообщники бежали из города. Сулла двигался маршем через Рим по пути триумфаторов к капиталийскому холму. Поскольку холм удерживала последняя горстка сторонников Мария, он взял целый легион и вместе с ним пересек Померий, античную границу, обозначавшую священные пределы города – тем самым поправ последний неприкосновенный рубеж мос-майорум. После этого Сулла оказался в затруднительном положении первого римлянина, когда-либо завоевавшего Рим. Стараясь изо всех сил избежать ненависти горожан, он прилюдно наказывал своих солдат, пойманных на мародерстве. После тревожной ночи Сулла, как и Помпей, не ложившийся до рассвета и носившийся по городу, дабы убедиться, что у них все под контролем, наутро объявил на форуме митинг. Когда собралась толпа, он объявил, что его гнев направлен лишь на немногочисленных врагов государства, к каковым в доказательство своей позиции он отнес двенадцать человек, назвав их по именам. Возглавляли список Марий и Сульпицей. Как врагов государства, эту дюжину теперь можно было убить без малейшего промедления. В то же время Сула подчеркнул, что остальному населению нечего опасаться, даже если кто-то из них и принял участие в стычках. Ему хотелось только одного – вернуть жизнь в нормальное русло. Только вот под нормальным руслом он понимал совсем не то положение вещей, которое существовало еще за день до этого. Ему хотелось, чтобы римляне вернулись к своим корням. Он сказал, что республика дала сбой и должна возвратиться к добродетельному устройству былых времен. Перед предоставлением законопроекта в Народное Собрание сначала следовало получить одобрение Сената, а для этого при голосовании в первую очередь соблюсти интересы крупных землевладельцев. Позаимствовав одну из законодательных инициатив Друза, Сулла предложил включить в Сенат 300 эквитов, расширив его численный состав и вернув этому органу былую силу и мощь. Но перед тем, как приступать к столь масштабным реформам, он занялся делами поважнее и объявил недействительными все законы, принятые до того самого дня, когда Сулла и Помпей объявили праздник почитания богов. При этом они оба останутся консулами, а Сулла сохранит за собой командование Восточной армией. От плана распределить италийцев по 31 сельской трибе не осталось и следа. Под бдительным оком легионов Суллы Народное собрание одобрило предложение консула и приняло соответствующие законы. Когда реформы прошли, он отослал своих людей обратно в Нолу, чтобы не выглядеть в глазах общества тираном или царем, Сулла явно выступал благодетелем и спасителем народа, однако его претензии стать хозяином сената, будто все сенаторы теперь стали его клиентами, всех излили. Да и пересечение Померия с целой армией тоже представляло собой непростительное святотатство, но Сулла упорно утверждал, что лишь следует примеру Апимия в 121 году до нашей эры и Мария в сотом. Теперь, в 88-м, он якобы делал точно то же, что и они, Данный ему властью консула предпринимал экстренные меры для обуздания разбушевавшейся политической фракции. Но разница, конечно же, была. А Пиме с Марием тогда действовали по сенату с консульству, особому сенатскому декрету, которого в его случае палата не принимала. Правоведы в сенате раздражались и злобствовали, но легионы Суллы говорили сами за себя. После одержанного поражения самые близкие к Марию сторонники бежали из Рима и бросились в разные стороны. Сульпицы ринулся к побережью, но далеко от города отъехать не смог. После предательства раба его днем после ночного сражения схватили и убили на месте. Позже Сулла поблагодарил невольника, сказав, что сообщив сведения о враге, этот человек взамен за оказанные услуги заслуживает свободы. Орозий. История против язычников Но как только тот получил вольную, Сулла приказал сбросить его вниз с Торпейской скалы за измену хозяину. ПЛУТАРХ. Сулла. Однако Марию в ту ночь удалось бежать в одно из своих имений в 12 милях от Рима вместе с сыном, внуком и небольшим отрядом верных соратников. Понимая, что от города лучше бежать куда подальше, они порешили отплыть в Северную Африку и укрыться в одной из колоний для ветеранов, созданных после Нумидийской войны. Их учредили 15 лет назад, но Марий надеялся, что солдаты еще не забыли своего полководца и покровителя. На следующее утро Марий со своими людьми вышел из порта Остии, но едва его корабль преодолел вдоль побережья 100 миль, как шторм выбросил его на берег неподалеку от города Террачино. После кораблекрушения дальше им пришлось идти пешком. Зная, что Террачины правит один из его врагов, Марий повел своих людей вдоль побережья в Минтурна, сказав, что у него там есть друзья. По пути пастухи сообщили ему, что в окрестностях полно конных патрулей Суллы. Не успев добраться до пункта назначения до наступления темноты, Марий и его соотечественники провели скверную ночь в лесу, в окружении врагов без пищи и крова. На следующее утро он опять повел своих людей к побережью, чтобы дальше двинуться к Минтурно. По пути он подбадривал их рассказами о своем детстве. Когда-то он, приспособив свою накидку под птичье гнездо, обнаружил в нем семеро орлят. Поскольку орлица обычно откладывает не более двух яиц, столь невиданный выводок представлял собой сказочную находку. Родители взяли птиц, пошли к местному прорицателю и спросили его, обладает ли этот факт каким-то особым значением. Тот, придя в изумление, заявил, что их сын станет самым прославленным мужем, что ему судьбой предназначено семь раз стать верховным главнокомандующим и взять в руки власть. Плутарх, Гай Марий Теперь, причисленный к врагам Отечества и вынужденный податься в бега, он напомнил друзьям, что это, по-видимому, еще не конец, ведь его избирали консулом пока только шесть раз – и что ему каким-то образом суждено оказаться на этом посту опять. Но когда до Ментурна оставалось всего несколько миль, их обнаружил конный патруль. Бежать было некуда, но кто-то из отряда Мария увидел, что к берегу подплывают два корабля. Не дожидаясь от моряков разрешения, беглецы бросились в воду и поплыли. Большая их часть добрались до одного судна, поднялись на борт и недвусмысленными угрозами заставили экипаж отойти от берега. Марий, старше них и уже не такой проворный, с трудом забрался на второй и представился онемевшему от изумления капитану. Когда того с берега окликнул кавалерийский отряд, сказав, что промокший до нитки старик у него на борту никто иной, как беглый гай Марий, перед ним возникла дилемма, с которой сталкивались все, кто встречался бывшему консулу на пути его злоключений. «Повесить Мария с риском навлечь на себя гнев его друзей» либо защитить Мария с риском навлечь на себя гнев его врагов. В итоге капитан, решив никого не выдавать, отошел от берега. Не сразу последовав за кораблем на всех парусах, унесшим спутников Мария, капитан направил свое суденышко в близлежащие устье реки. Затем велел Марию сойти на берег, отдохнуть и забрать немного провизии, которую они взяли с собой в путь. Но как только тот покинул корабль, тут же уплыл. Его решение выше названной дилеммы сводилось к тому, чтобы «высадить Мария» и сбежать. Какое-то время бывший консул, брошенный всеми, сидел и размышлял о своем плачевном положении. Затем собрался, встал и тяжело зашагал вглубь территории по болотистой местности, по-прежнему намереваясь добраться до Ментурна. А когда стемнело, наткнулся на крестьянина и мольбами упросил его приютить его на ночь. Тот согласился... Но вскоре появился конный патруль и забарабанил в дверь. Пока бедолага выкладывал ему все как на духу, Марий сорвал с себя одежду, нырнул в соседнее болото и спрятался в мутной воде, над которой остались только его рот и нос. Веллей Патеркул. Римская история». Но патруль его все равно нашел, и Гая Мария, третьего основателя Рима, шесть раз избиравшегося консулом, выволокли из болота на Гова и в грязи. «Там же» после чего набросили на шею веревку и в таком виде доставили в Ментурна. Хотя после захвата Суллы Рима прошло всего пять дней, весть о том, что беглого Мария следует убить на месте, уже успела распространиться. Но правители Ментурна, столкнувшись все с той же дилеммой, мучились, не зная, как с ним поступить. Если верить легенде, невольник, которому приказали с ним разделаться, был то ли Гал, то ли Кимвр, То есть в рабство его, скорее всего, обратил сам Марий. Испытывая не столько желание отомстить, сколько благоговейный страх, он отказался, сказав «Я не могу убить Гая Мария». «Опиан, гражданские войны». И бросился вон из комнаты. Не в силах с ним покончить, правители Ментурна решили посадить его в челун. «Пусть отправляется в изгнание, куда ему захочется, и пусть там вершится предназначенная ему судьба» а сами помолимся богам, чтобы они не обратили на нас свой гнев за то, что мы выгнали Мария из города в нищете и лохмотьях». Плутарх, Гай Марий. С материка он отплыл на остров Энария, на северном краю Неаполитанского залива, и воссоединился там со своими людьми, с которыми незадолго до этого разлучился. Получив, наконец, возможность отправиться в Африку, они обогнули Сицилию, вероятно, зайдя в Иричи для пополнения припасов. Но перед этим городскому квестеру сообщили из Рима, какими маршрутами может в принципе двигаться Марий, поэтому как только беглецы ступили на берег, он тут же их атаковал. После кровавой стычки, в результате которой на пристани полегли 16 человек, Марий с остатками своих людей обрубили причальный канат и вышли обратно в море. Наконец им удалось высадиться на острове Киркенна в ввиду африканского побережья. После инумидийской войны там в скорости создали колонию для ветеранов, которые теперь радушно приняли его в своих домах. Но правителю Африки тоже сообщили, что Марий, скорее всего, отправится к нему, и теперь перед ним встала все та же дилемма – что делать с беглецом? Задача правителя представлялась предельно ясной – арестовать бывшего консула и убить, но в провинции было полно воевавших с ним ветеранов, поэтому, покончив с ним, Римский наместник вполне вероятно подпишет себе смертный приговор. Когда несколько дней спустя Марий высадился на материк, его встретил чиновник, доставивший решение правителя. «Римский наместник запрещает тебе, Марий, вступать на африканскую землю. Если же ты нарушишь этот запрет, он выполнит предписание Сената и поступит с тобой как с врагом Рима». Марий удрученно сел и задумался. Когда чиновник, наконец, спросил, каким будет его ответ, старый генерал сказал, «Тогда скажи ему, что видел беглого Гая Мария на руинах Карфагена». Недалеко от того самого места, где Сципион Эмилиан когда-то вытирал слезы ужасного предчувствия, старый Марий взирал на Карфаген, а Карфаген взирал на него, и они могли служить друг другу утешением. Вильлей Патеркул. Римская история. Оспаривать решение наместника он не стал и вернулся на Киркенну. Тем временем далеко на востоке Митридат окончательно подмял под себя Анатолию. Поскольку для противостояния Риму ему нужно было объединить целый регион, понтийский царь решил повязать всех кровью. Когда на смену весне 88 года до н.э. пришло лето, Митридат разослал по всем азиатским городам, оказавшимся в его власти, письма. В знак взаимной солидарности магистратам на местах предписывалось подождать 13 дней по получении письма, после чего схватить и убить всех находившихся в их юрисдикции италийцев, включая женщин и детей. В сложившихся обстоятельствах местной власти делать было нечего, и им оставалось только повиноваться. Они не хотели рисковать навлечь на себя гнев Митридата ради спасения нескольких италийцев, которые к тому же им никогда не нравились. Поэтому на тринадцатый день по получении письма каждый азиатский город арестовал всех своих обитателей из числа италийцев и подверг систематическому истреблению. Доносчикам предложили выделить долю конфискованного у жертв имущества, побудив жителей выдавать своих соседей. Вскоре в каждом городе высилась гора трупов. В целом число жертв составило порядка 80 тысяч человек. Главное мрачное действие в этом ужасающем кровавом першестве совершил сам Митридат. Когда к нему привели плененного мания Аквилия, он приказал залить ему в глотку расплавленное золото. Пути назад больше не было. Истребление италийцев стало актом расчетливого геноцида, чтобы настроить восточные города против Рима, связав их кровью. Теперь каждый был лично причастен к убийствам римлян, теперь каждому предстояло либо сражаться и победить бок о бок с Митридатом, либо в одиночку познать на себе месть Рима.